Глава тринадцатая «Дяденька!» С левого берега пробила пулеметная очередь, высекла из льда искры, и он пригнул голову, упираясь локтями в края проруби. Ремень натянулся, распарывал взлохмаченную воду толстой струной, и ощутимо на том конце ремня боролась неимоверная упругая тяжесть рванувшее его за собой. Штоколов, вытолкнув из воды предсмертное с белыми глазами, с исковерканным ртом лицо свое, хрипя нечленораздельное, исчез под кромкой проруби. Его неудержимо потащило туда, под синеватый ледяной срез, и мокрая лента ремня стала твердой, как железная палка. А этот металлический рычаг... С гигантской силой повернулся, Всплескивая волну вправо и влево. И неведомое, ужасное, тайное, Что было в этой студеной воде, Повезло, поволокло Никитина за руку, На которой намертво был накручен ремень. И он, еще борясь с поворотами рычага, Из последних усилий потянул к себе Это живое, неодолимое, тяжелое, ушедшее под закраину проруби, чувствовал, как его волокло и волокло локтями, животом по льду, к чугунно черной воде, дышащей гибельным холодом. Не было уже никакой опоры, А его всё быстрее, всё наклоннее, везло к обрыву проруби, снизу жгучее ооктившей паром и брызгами голову. И он успел заметить справа вблизи своего локтя, Большого полосатого окуня, выброшенного разрывом, Вмерзшего в ледяные осколки растопыренными жабрами. Это было единственное препятствие, Во что еще мог упереться его локоть. Он сделал скачок локтем, Жесткая пряжка ремня бритвой резанула по ладони, А Штоколов всё рвал ремень из глубины, Дергал, тянул, чудовищными рывками увлекал его за собой. и закаменелый колючками жабр окунь, хрустя, прополз куда-то под грудь ему. И потом ударил, хлынул в рот, в ноздри, рвотный вкус зимней воды. А в мутном дыме ее впереди замелькали темные скользкие тени, похожие на вожделенно остро растопыренные клешни голодных раков, которые со всех сторон спеша подползали к нему, Туго зашевелились под ним, сталкиваясь, скрипя холодными панцирями на голом животе под шинелью, впиваясь рвущей болью. Так на долю секунды представилась ему своя смерть. И тогда, в подсознании последнего напряжения не выпустить ремень, почти захлебнувшись поднятой волной, он очнулся от боя пулеметной очереди над головой. Она пробила с того берега низкими трассами. Он лежал на самом краю проруби, Стонал, выташнивая воду, А в кровь изодранная алёт, лед, Сведенная судорогой рука, Закоченела, не выпускала, Держала ремень, бессмысленно легкий, Освобожденный. И посреди успокоенной полыньи Тонко-стеклянно позванивали Терлись друг о друга льдинки, И круглыми чашами плавали две шапки, Его и Штоколова, Поношенная солдатская ушанка С пропотелой внутренностью, Где по-хозяйственному была вколота иголка, Обмотанная ниткой. Штоколов. Когда это было? В сорок втором, под Сталинградом на реке Оксай, Перед сумерками он шел на капе полка вместе с присланным за ним из штаба незнакомым связным по фамилии Штоколов, разговорчивым деревенским пареньком, похожим шустрой прыгающей походкой на воробья. А через полчаса ходьбы в русле Оксая напоролись на немецкого пулеметчика. Сначала упали на лед, поползли, затем кинулись под прикрытие берега И здесь Штоколов провалился В развороченную, вероятно, утром Тяжелым снарядом полынью Затянутую неокрепшей пленкой Почему я думаю о Штоколове? И это не сон И я не сплю, хотя нужно заснуть Но не могу И вижу всё и помню, будто вчера было Там в проруби плавали две шапки И значит, я тоже мог тогда погибнуть Штоколов погиб, а я остался. Почему, когда он провалился в ту прорубь, то не закричал лейтенант, а как-то непонятно вскрикнул по-деревенски «Дяденька!» Вроде войны не было, а просто шли по льду в соседнюю деревню. И мне не хватило сил вытянуть его из полыньи. Почему я не смог? И не смог спасти... Вывести из житомирского окружения Санинструктора Как ее звали? Кажется, Женя И не хватило сил Чего-то мне не хватило Остановить вчера Книжко Задержать и предупредить То, что произошло на поляне Но в какой момент? Как? Никогда я не забуду Как Книжко упал на колени После автоматной очереди Как странно И зачем он провел рукой по лицу? О чем он подумал тогда? В полуяве дремотного оцепенения, В горячей вечерней духоте прокаленной за день мансарды, Никитин лежал на постели, облитый жарким потом. Сердце билось, спотыкаясь. Он слышал его глухие удары. А память не защищала, не подсказывала ему оправдания. и он не искал оправдания, очищения собственной вины. Потому что невыносимее всего было то, что в те последние секунды чужой гибели он что-то не сделал крайнее, сверхвозможное, и не смог, не сумел помочь, предупредить. И это ничем неоправданное бессилие, горечь вины были теперь до того неискупимы, И так отчетливо, реально повторялось перед ним вынырнувшее из черной воды проруби уже без надежды, уже смертное лицо Штоколова, его захлестнутый волной крик «Дяденька!». Так страдальчески и незнакомо были сведены влажные брови Жени, на которых он представил ползающих весной муравьев. И так по-детски косо, Лежала светлая прядь волос На бледном виске книжко, Что Никитин замычал, Заскрепел зубами В оборении пронзающей боли И хотел вырваться Из неумолимых тисков полусна. И тотчас нечто туманное, Белесое выплыло, Заметалось впереди облаком. Возникло чье-то лицо, Загородило другие лица. Оно было очень неясным, Но оно угрожающе враждебно оскалилось, Отпрянуло в сторону солнечного окна. Потом над ним сверкнули красным выстрелы. всё поплыло звоном и тишиной. И неузнаваемый голос, Захлебнувшись пораженно разбух, Всколыхнутый чернотой безобразного страха, Лейтенант стрелял по Меженину, Неужто убил? Ему мерещилось, что он спал и видел одни и те же сны. Но в то же время сознание словно бы отделилось от состояния сна. И он понимал, что не спит, плывет в зыбкой волне забытья и думает о муке невозможности оборвать этот бред, являющийся только зашторенной чем-то темным действительностью. Кто так страшно кричал? И о ком это? «Какой лейтенант?» Сумеречной полосой текло в сознании Никитина. «Нет, все не сон. Да это ведь было. Я, кажется, вошел в столовую. Потом в моей руке был пистолет. Значит, я стрелял в Меженина. Выстрелил я. В столовой был завтрак. Были все. И теперь я отвечу за то, что сделал». Что же дальше будет? Военный суд? Разжалование? Штрафной батальон? Искупление кровью? Я совершил преступление, и я не имею права оправдываться. Нет, я не убил его. Он стонал, его перевязывали. Да, я арестован лежу вот здесь на постели и жду, когда меня увезут куда-то. Что ж... Я сам знаю, знаю, что надо было иначе, но как иначе? Неужели я жалею его? Так нужно было или не нужно? Я плохо помню, что я делал. Кто виноват? Я? Он? Я мстил за книжко, защищал себя, не мог ничего забыть». До того момента, когда память подсказала ему опустить правую руку на кобуру, до того стремительного мига, когда он нажал на спусковой крючок и прозвучал выстрел по белесому облаку, вставшему под окнами комнаты. В нем не было ни нерешительности, ни частицы сомнения, как если бы приказом разума, справедливым приговором, спасал всю батарею, целый мир и карал предательство, трусость, ложь в лице одного человека, которого после вчерашнего дня ненавидел так, как никого в жизни. Но минут пять спустя, остановленный на лужайке Гранатуровым, арестованный, то есть уже обвиняемый, увидев под теми же сплошь солнечными окнами Галю, серьезно глядевшую вниз, в спешке разрывавшую индивидуальный пакет, услышав протяжные стоны загороженного столом Меженина, Он сперва не поверил, что этот ненавистный ему человек может испытывать человеческие страдания, и что-то раскаленно прошло в душе Никитина. Нет, он сам принял решение совершить суд. Знал, что последует за этим арест, трибунал, штрафной батальон. Нет, он вовсе не мстил, а очищал с себя, с книжко, со всей батареи, Отвратительную, мерзостную, прилипшую слизь. Но мгновенное раскаяние, Жалость при той стонущей человеческой боли Оглушили его, И в голове пронеслось, Кто дал мне право. А потом, после ареста, Лежа один, запертый в душной мансарде, Охраняемый часовым, Он вспоминал день за днем всё, Что было, как было. Как обострялись его отношения с мижениным, Стараясь заглушить одну боль другой болью. И не то в дремоте, не то в бреду, Думал, какую боль должен был ощутить Книжко, Ударенный очередью в грудь на той проклятой поляне. И понял ли он, что его убил Меженин Ненужным выстрелом орудия, Вызвав ответный огонь неповеривших немцев? «Он Никитин». Не раз был в чем-то виновен, Бессилен перед чужой смертью, Как и тогда в 42-м на реке Оксай И в Житомирском окружении. И, наверное, на передовой Многое простилось бы Меженину, Стерлось следующим боем, Осталось неопределенным. Если бы не поминки, Письмо Андрея, И этот донос Гранатурову. Гнусность, подлость, Нет, я не должен его жалеть, и не имею права его жалеть. Я сделал то, что должен был сделать. Так должно быть со мной. Все шло к этому. Это началось давно, но все шло к этому. Повторялось в голове Никитина с такой четкой определенностью неисправимого положения, с такой готовностью пройти через свою кару, круто и ломко поворачивающую его судьбу в темное, неизвестное, что спотыкалось в удушье сердце от этой выделенной осознанием случившегося казнящей мысли. «Я сделал! Я сам хотел этого! Пусть будет так!» Измученный, весь в обильном поту, он вдруг открыл глаза и перевел дыхание, как после борьбы. Было темно в комнате, и не по-вечернему, а по-ночному спала, Везде таилась тишина. На нижнем этаже, за дверью мансарды, за черным окном. Нигде ни звука, ни голоса. «Теперь я не должен. Я не имею права раскаиваться», — начал внушать себе снова Никитин, прислушиваясь к молчанию в доме. И сбросил затекшие ноги с кровати. Сапог не снимал. Зашагал по комнате наугад к двери, где, казалось, целый день не шелохнулся на посту часовой и пошел обратно к постели и обратно к двери. Тогда зачем же? Зачем так долго? Нет, скорее бы. Скорее бы только. Звучно взвизгивали старые половицы под ногами. Деревянный их скрип, его шаги, шорох неподпоясанной гимнастерки заглушали дыхание, частые удары сердца. Он остановился, не зная, что делать, чем ускорить, убить время до утра. А утром, как он понимал, должно было проясниться всё, решиться всё твердо и бесповоротно. «Сколько же? Сколько уже времени?» Он напряг зрение и пригляделся к ручным часам, подставляя их к проему окна. Так немного светлее было». Стекло на циферблате голубовато расплывалось, отблескивало, но кое-как стрелки можно было различить. Шел двенадцатый час. Что делать до утра? Я не смогу заснуть. И его томила нагретая темнота мансарды, незавершенность какого-то действия. Было душно. Он раскрыл створку окна, сел на подоконник. Снизу мягко и влажно поднимался пряный запах, Белели застывшим дымом яблони за оградой сада. Было начало ночи, безлунной, теплой. Слабая синева на западе, Где давно и стаял за лесами длительный закат, Еще светлело под чернотой огромного неба. Там играли теплыми веселыми переливами, трапеции и стрелы высоких майских звезд. И всюду, около дома, над угольными тенями городских крыш, над редкими блестками звезд в озере, над опушкой соснового леса, откуда утром неожиданно пошли в атаку самоходки, стояло чудовищное безмолвие. Только в одной стороне, меж позицией батареи и озером, Однотонно скрипуче кричала ночная птица. И этот однообразно повторяющийся деревенский звук посреди пустынных холодеющих лугов на окраине спящего немецкого городка показался Никитину случайным, заблудившимся здесь, в каменной Германии. Кажется, кричит Коростель, «Как он попал сюда?» Потом он ощутил страстное желание закурить, стал быстро шарить по карманам, нашел, наконец, измятую пачку и скомкал ее в кулаке. Она оказалась без единой сигареты. Выкурил днем последние, когда лежал на постели, запертый Таткиным в мансарде. И чтобы легче было, он сильно потер лоб, будто умываясь освежающим воздухом. Затем бесцельно чиркнул зажигалкой. Вторично чиркнул. Задул огонек, сказал вслух «Все». И тотчас дернулся даже от чужого голоса, Внятно окликнувшего его чудилось рядом, из-за спины. «Товарищ лейтенант!» «Кто? Что?» Он спрыгнул с подоконника И вновь торопливо высек слабое бензиновое пламя, Сделал несколько шагов к двери. Там за дверью кто-то завозил по полу сапогами, Кашлянул, И полминуты спустя позвал Напрягшимся шепотом. «Товарищ лейтенант, с кем вы, а? Не спите? Разговариваете вроде?» «А, часовой!» «Да, да!» А я думал, начало мерещиться. И узнав этот голос... Несмелым шепотом проникший в комнату с площадки лестницы. Никитин бессознательно, светя зажигалкой, подошел к двери, Спросил тоже шепотом, — Это вы, Ушатиков? Вытаткина сменили? — Я, товарищ лейтенант. Ушатиков притих по мышиному, Затем не то вздохнул, Не то протяжно сопнул носом, И почти не слышно, — Это я! — Ваня Ушатиков, солдат ваш. — Что в батарее, Ушатиков? Почему так тихо? Никитин спросил это и замолчал. Привалился плечом к косяку, виском прижался к твердому пахнущему старой краской дереву. Его солдат, Ушатиков, восемнадцатилетний паренек, стоял часовым возле запертой снаружи двери, там, на лестничной площадке. Отделённые от него ничтожно малыми сантиметрами, Пролёгшие сейчас между ними границы, Которая определяла уже нечто неприступное, новое, Неестественное в их довольно недлительных по времени отношениях. Самый молодой во взводе, Ушатиков пришёл на передовую Лишь прошлой зимой на территории Польши. И он по-особенному нравился Никитину. длинношеей не потерявший после первых боев простодушного любопытства, наивного восторга, удивления перед каждой очевидной для других деталью войны, постоянно заставлявшей его выпучивать круглые голубиные глаза, ахать и как-то совсем уж не по-мужски всплескивать и хлопать руками по бедрам. Был он неизменной мишенью насмешек, но от него излучалась нехитрая притягательная доброта, неиспорченная угловатая доверчивость, качество до смешного заметное в соседстве с матерыми и повидавшими виды солдатами взвода. «Значит, все спят, Ваня?» — повторил Никитин, намереваясь поддержать, продолжить разговор, чтобы слышать этот робкий ответный голосок у Шатикова и его возню сапогами и смущенное его покашливание. «А где комбат?» «Уехал?» «Они с врачом в госпиталь Меженина повезли. Давно уехали», — прошептал Ушатиков. И при этом вообразил Никитин, как он вытянул долгую свою шею к двери, сообщая недозволенное. «А внизу никто, кажись, не спит. Лежат в комнатах. Сержант Зыкин там все о вас и Меженине говорит». «И что же говорит Зыкин?» — Не надо было, — говорит товарищ лейтенант. Сокрушаются во взводе-то. Сурьезные, говорят, очень вы были. Как же вам теперь? Засудят до штрафной? Али еще что? Погонят куда-нибудь арестантом. Всю жизнью молодую Меженин вам свихнул. Вот беда-то какая вышла. А сам Гранатуров, когда уезжал, очень строго приказал всем, чтобы ни одного слова никому, что в батарее произошло. Не в себе был, аж в Бога ругался. Для чего вы, а? Я сделал то, что сделал, — сказал Никитин, покоробленный по бабье жалостливым сочувствием Ушатикова, его бесхитростным сообщением о разговорах во взводе. Все было сложнее. А как же так, товарищ лейтенант? Вышло-то, как неудобно вам. Заторопился за дверью шепот Ушатикова и воображением увидел в темноте Никитин его моргающие глаза. Они круглились испугом и удивлением. никудышный он человек, злой, ненормальный. Да пусть тебя ползал бы, как гадюка какая, а вось до смерти не укусил бы. Ведь немца убивать-то страшно. Не то, что своего, нашего. Я дома курицу, когда мамка просила, Зажмуренный рубил. Ужасть самому было. Неужто вы, товарищ лейтенант, Сами хотели на такое отчаяние пойти? Нет, я этого не хотел, Сказал Никитин, И хмурясь, непроизвольно чиркнул зажигалкой, Посмотрел на огонек. Не хотел. Долго, Ваня, это объяснять. И зачем объяснять? Вроде сами вы хотели на отчаяние такое пойти, товарищ лейтенант. Заарестуют вас. Как без вас во взводе будет? Привыкли к вам. Лейтенанта Книжко убила. А с вами вот такое страшное дело. А мы-то как? Пришлют нового командира взвода. Да и война кончается. Очень скоро все кончится, Ваня, я уверен. По ту сторону двери, непроницаемая, как чернота ночи, встала между ними граница неподвижности. Не переступали сапоги по скрипучему полу, прекратился шепот и опять представил Никитин близкого за порогом, понуренного в потемках ушатикова, поставленного охранять его, командира взвода, и терзаемого наивным непониманием, сочувствием, страшной внезапностью всего случившегося. Он сказал привыкли, подумал с тоской Никитин, зачем-то механически высекая и гося огонёк зажигалки. Да я и сам привык. Да невозможности к ним привык. Они оба молчали. и вдруг громко шмыгнул носом у Шатиков, затоптался, передвинулся на площадке и беспокойством вполз шепот сквозь тьму в комнату. — Товарищ лейтенант, что вы там щелкаете? Не оружие у вас? — Нет, Ваня, зажигалка. — Очень хочу курить. Сигареты кончились. У вас есть что-нибудь покурить? — Ах, Господи! Ахнул Ушатиков, и, вероятно, озадаченный, шлепнул себя ладонью по бедру. «А я-то думаю, защелкало у вас, не пистолетом ли балуетесь? Мысль дурная пришла, как бы с отчаяния в себя не пальнули. Господи, моя мама, есть у меня курево есть, сигареты трофейные, цельная пачка есть». «Если можно, откройте дверь». дайте мне несколько штук. — Да что ж вы раньше-то? Сейчас я... Ежели бы вы раньше, так я бы... Сейчас я ключом открою. Только втихаря, товарищ лейтенант. Ладно? Откройте. Тихо звякнул, заскоблил ключ в замке. Потом дверь отворилась, и в проеме темноты, теплой, плотно сгустившейся на маленькой лестничной площадке с голубоватым от звезд круглым оконцем сверху. Неловко толкнулся навстречу своими горячими руками, едва различимый за порога ушатиков, засовывая Никитину в пальцы пачку сигарет, бормоча сконфуженно. — И как вы раньше-то? Не курю я, а так, для фасону. Со всеми дым, когда пустить. Всю пачку возьмите. Не нужно мне. Спасибо. Никитин нащупал сигарету. Пламя зажигалки красновато осветило молодое удивленное лицо Ушатикова. Поморгав, замерцали остановленные на жидком пламени растерянно ждущие чего-то глаза, а юношеская шея его вытягивалась столбиком, вся открытая расстегнутым воротником гимнастерки. Спертая духота скапливалась тут на тесной площадке, подымалась теплом из нижнего этажа. «Может быть, вместе покурим ушатиков?» — сказал Никитин. И, заметив, что не было при нем положенного часовому оружия, усмехнувшись, спросил, «Ну а где ваш автомат? Что же вы меня без оружия охраняете?» Он прикурил, но не затушил огонек зажигалки. смотрел на добрые губы у шаатикова так было веселее спокойнее как то ему в углу он извините товарищ лейтенант забормотал ушатиков повозил еле слышно сапогами потупился затем перевел разговор легонько и кошка дура такая немецкая пришла давеча снизу и пристроилась на половичке спит себе сатана как русская И никаких. Пристала ко мне. Ласково прибавил он, глядя под ноги. Видите, товарищ лейтенант, Мур лычет себе. Животная такая. Умная. Ровно с родственника нашла. Тут и стою с ней. Зашибить ее сапогом боюсь. Но Никитин не проявил никакого интереса к кошке. Молча дал прикурить Ушатикову И погасил зажигалку. Долго молчали. Ни единого звука не было в доме, погруженном в сонный час ночи. «Эй, боже мой, боже мой!» Шепотом заговорил грустно Ушатиков, сдерживая кашель, давясь дымом. «Не страшно вам? А утром как с вами будет, товарищ лейтенант?» «Я когда-то еще до войны читал Ваня. за все надо отвечать и расплачиваться за все понимаете ваня я раньше этому не верил да как так может быть не понимая смутился и вздохнул ушатиков а ежели какой человек только доброе делал за что же тогда ах боже мой боже мой они опять замолчали и так курили вместе Среди несокрушимого покоя дома, разделённые порогом отворённой двери, Никитин стоя в комнате, плечом к косяку, у шатиков на лестничной площадке. И загорались, меркли в потьмах светлячки сигарет, Несовместимо связывая их недоговорённостью, Одинаково неразрешимой простотой и сложностью обстоятельств, Которые также не зависели от них обоих, как не зависело еще вчера утром многое, что принято считать судьбой. От команд, приказов Никитина, от нервной расторопности Ушатикова у затвора орудия, в часы атаки и отхода через лес немецких самоходок. «Товарищ лейтенант, слышите?» Вспыхнув, жарок сигареты выхватил, подсветил снизу лицо Ушатикова и фосфорическими бликами тревожно скользнули его белки вправо-влево, истаивая одновременно с тускнеющим угольком сигареты. — Все время так, — договорил он, прерывисто потянув носом. — С тех пор, как встал на посту, так и слышу. — Что вы? О чем, Ушатиков? — спросил невнимательно Никитин. И Ушатиков заговорил таинственным шепотом, скороговоркой, проглатывая слова. то на цыпочках она к двери подойдет, поцарапается, как будто ногтем, и отойдет, то поплачет у себя тихонько, чтобы не слыхать под дверью, а слух у меня, как у собаки. Комбат на улицу ее не велел выпускать, а она, выходить из комнатенки, боится, товарищ лейтенант, а ей чего-то надо. Немочка-то глазастая, шустрая такая, а вот боится нас, как зверей каких. Слышите, товарищ лейтенант, «Похоже, по двери скребется». «Эмма! Эмма!» — остро обожгло Никитина, и, глянув в темноту, где должна быть ее дверь, почувствовал, как зной настало лицу и горячо сдвинулось, забилось в висках сердце Вспомнил тот момент, когда арестованный Гранатуровым, конвоируемый Таткиным, утром без ремня и погон подымался вот сюда по лестнице, и промелькнуло что-то быстрое, белое в дверной щели. А потом стукнуло наверху, прихлопнулась дверь, испуганно щелкнул изнутри ключ. «Да, в той комнате, здесь, рядом, Эмма. Это она!» В течение многих часов, проведенных уже под арестом в своей мансарде, он почти не думал, не вспоминал о ней с последовательных и необходимой подробностью. Все, казавшееся неглавным теперь, измельченным, случайным, было вытеснено из головы огромным совершившимся, что сделал он сегодня утром. И мысль Кэмми возвращалась непрочно, лишь начинал звучать, ворочаться в ушах голос Гранатурова. И, не соглашаясь, отрицая его подозрения, он чудилось ощущал слабый вкус ее шершавых губ, Видел полураскрытые улыбкой влажные зеркальца зубов, сиявших после произнесенного с радостным удивлением по слогам русского имени Вадим. Но тотчас жон вытравлял и подавлял в душе все это, связанное с ней, будто бы преступно притрагивался к чему-то запретному, нарушавшему самой войной установленные святые законы, что никому не разрешено было переступать. — А Меженин давя Чазыкину врал, товарищ лейтенант, — степенно проговорил Ушатиков. — на вроде у вас с немкой амуры начались. Заливал по лошадиному, ужас как плел. — Нет, Меженин не врал, — внезапно сказал Никитин. — Я знаком с ней. Сигарета зарделась, Ушатиков замялся. издавая отпыхивающиеся звуки, глотая дым, выговорил. — Как же понимать, товарищ лейтенант? — Любовь между вами? — Боже мой! — По-настоящему или как? — Как же это такое? — Не знаю. И какое-то новое противоречивое чувство испытал Никитин. — Да, конечно. Эмма должна была слышать выстрелы, крики внизу. Затем могла видеть в щелку, как его вели по лестнице без ремня и погон. И тут же, вероятно, могла подумать, что несчастье случилось из-за нее. Перепугалась, заперлась в комнате, плача там одна, временами подходя к двери, в робости не осмеливаясь уже открыть дверь, выйти. Часовой стоял на лестничной площадке подобно угрозе, и никто не хотел ничего объяснить ей. И Никитин... со злым стыдом к своей насильной попытке не думать, забыть, отдалить все, что напоминало об Эмме, об их несправедливой близости, что внушал он себе, предавая и себя, и ее этим защитным самообманом. Понял, комбат на улицу ее не велел выпускать, что подспудно тяготило его весь день. — Ушатиков, — сказал Никитин, неожиданно решаясь, и зная, что он, наконец, сделает сейчас. у шатиков слушайте! Это моя просьба к вам, если вы согласитесь!» Немка не имеет никакого отношения к тому, что произошло, но она, наверное, думает, что виновата во всем. Я должен с ней поговорить, объяснить ей, вы понимаете? Я постучу к ней и поговорю. Все будет тихо, мы никого не разбудим». «Вы понимаете меня?» «А как же, товарищ лейтенант, а как же мне быть?» Замешкался и по полу сапогами Ушатиков. «Я как-никак часовой. Вы меня ведь сами уставу учили, и вы нарушить разрешаете?» «Нет, какой все-таки милый и наивный парень этот Ушатиков. Он, кажется, извиняется передо мной. Поймите Ушатиков». Я никуда не убегу, это для вас главное. Никуда не убегу. И бежать некуда, — сказал быстро Никитин. Остальное не имеет значения. Верите мне или не верите? Да разве не верю я вам, товарищ лейтенант? — ответил Ушатиков с оторопелым согласием, но в голосе его пульсировало недоверчивое изумление. Не знал я. — Совсем не знал, что с немкой у вас. — Это важно, у шатиков, очень важно. Я должен с ней поговорить, сейчас поговорить. И, чиркнув зажигалкой, он посмотрел в проем лестничной площадки, перешагнул порог, подошел к закрытой двери. На ней розоватыми блестками задвигался отраженный свет. Постучал тихо, слегка прикасаясь пальцем. произнес шепотом. «Эмма, иди ко мне!» Однако там за дверью не отозвались. Не было слышно ни шелеста, ни шагов, ни человеческого дыхания. Нерушимая пустота ночи таилась в комнате. И Никитин постучал повторно и громче, опять позвал шепотом. «Эмма, это я, Вадим, Эмма!» Вдруг невнятное шевеление, Не то всхлипывание, не то вскрик Послышались где-то внизу. Потом от самого пола неразборчивый этот шорох Робко пополз вверх, Убыстрённей толкнулся к замку, Но не сразу звякнул задержанный второй поворот ключа. Неяркий огонёк зажигал кисник, Заколебался в потянувшем по лестнице тёплом сквознячке, и через щель при открытой двери свет тускловато загорелся в испуганных огромных глазах Эммы, на ее волосах, неубранно длинно висевших вдоль одной щеки. Пальцы ее лежали на ключицах, будто зимним холодом обдала из коридора. И все беспомощное искривленное дрожанием пухлых губ, бровей, заплаканное ее лицо — показалось Никитину в тот миг больным, обреченным, некрасивым. И с мукой полунемого, подбирая немецкие слова, он проговорил в отчаянном поиске нужного смысла. «Эмма, все, все, все хорошо». У нее как-то ослабленно запрокинулось назад лицо, выгнулось горло, она мотнула головой, Заплакала, вскрикивая, шепча, «Господин лейтенант, Вадим, все очень плохо, очень плохо!» Бензин выгорал на фитильке зажигалки, Пламя осело, немощно затухло. Никитин с поспешной резкостью нажал на колесико, Брызнули искры, фитилек затлел багровым пятнышком, Наконец пыхнул капелькой пламени и окончательно сник. Никитин выругался. «Черт возьми! Бензин кончился!» «Товарищ лейтенант, у меня есть!» Забормотал рядом ушатиков. «Возьмите!» Он взял зажигалку на ощупь трофейную австрийского производства, какие появились во взводе еще до Берлина. «Крохотный артиллерийский снарядик». и словно забыв о потерянном сейчас для себя праве принимать решения вполголоса сказал лучше будет поговорить в моей комнате так будет лучше у шатиков если что-нибудь или приедет гранатуров сообщите кашляните громче не хочу подводить вас и не подведу вы понимаете понимаете и у шатиков Заговорщически жарко зашелестел в темноте. «Товарищ лейтенант, отсюда я каждый шумок снизу слышу. Слух у меня собачий, не сумлевайтесь. Ежели что, по сигналю». «Эмма», — шепотом повторил Никитин, и, не посветив зажигалкой, не хотел, чтобы у шатиков видел их лица, раскрыл дверь в ее комнату, где молча стояла она. Нашел, скользнув по теплому бедру, тонкую кисть ее опущенной руки, встречно и цепко впившуюся в его пальцы. Осторожно повлек за собой. «Эмма, иди ко мне! Иди ко мне! Спокойно, Эмма!» «Вадим!»